Он слышал грохот копыт, рев толпы. Средневековые тексты предупреждали. Не закрывай глаза в момент стычки. Держи глаза открытыми, когда наносишь удар. 20 ярдов. Его глаза открыты. Десять. Этот ублюдок приподнял свое копье. Он целит в голову. Удар. Треск сломанного древка показался громким, как выстрел. Марек нанес удар с такой силой, что он отдался резкой болью в левом плече. Подъехав к краю поля, он бросил сломанное копье и протянул руку за новым. Но пажи стояли неподвижно и смотрели на поле у него за спиной. Оглянувшись назад, он увидел, что сэр Чарльз упал с коня и лежит на земле. А потом он увидел, что сэр Ги горцует на лошади вокруг распростёртого тела Криса. «Вот что он затеял», — подумал Марик. «Он хочет затоптать Криса насмерть». Марик повернул лошадь, выхватил меч, воздел его к небу и с гневным рычанием во весь опор погнал коня по полю. Толпа вопила. Люди колотили по деревянному барьеру, словно в сотне барабанов. Сэр Ги повернулся на шум и увидел, что к нему несется марок но сразу же перевел взгляд на Криса и направил лошадь боком, чтобы та наступила на лежащего. «Позор! Позор!» — кричали в толпе, и даже лорд Оливер вскочил на ноги от изумления. Но в этот момент марок поравнялся с сэром Ги. Он не мог сразу остановить стремительный бег своего коня, но, проносясь мимо, выкрикнул «Засранец!» и ударил его по голове мечом плашмя. Он знал, что это не нанесет рыцарю никакого вреда. Его целью было оскорбить сэр и заставить его отступить от лежавшего без сознания Криса. И это подействовало. Сэр Ги Немедленно отвернулся от Криса, и Марик, не опуская меча, натянул уздечку и поворотил лошадь. Сарги выхватил свой меч из ножен и яростно взмахнул им. Клинок, просвистев в воздухе, столкнулся с мечом Марека. Тот ощутил, как его собственный меч завибрировал в руке от силы удара. Марек, размахнувшись из-за головы, нанес удар, целясь в голову. Гипарировал. Лошади ходили по кругу, пытаясь укусить друг дружку. Мечи непрерывно сталкивались звеня. Бой начался, и какой-то как будто сторонней частью своего сознания Марик отчетливо понимал, что это будет бой не на жизнь, а на смерть. Кейт наблюдала за боем из-за барьера. Марек держался отлично, физически он был явно сильнее, но сразу было видно, что у него нет такого опыта, как у Сары -Ги. Его замахи были шире, а движения менее четкими. Марек, похоже, осознавал свои недостатки. Но и от Сары Ги они не укрылись. Он держался на дистанции, сохраняя между собой и противником пространство для размашистых ударов. Марек же все время старался приблизиться к противнику, сократить расстояние до минимума, как боксер в клинче. Кейт видела, что марику не могло это удаваться все время. Рано или поздно Ги должен был хотя бы на мгновение выиграть расстояние, достаточное для того, чтобы нанести смертельный удар. Волосы марика промокли от пота. Едкие капли стекали в глаза. Он не мог ничего поделать с этим. Потряс головой, но глазам легче не стало. Скоро он запыхался. Зато сорги, которого он видел сквозь прорезь в шлеме, казался неутомимым и непреклонным. Все время в атаке. Все движения в одном отработанном ритме. Марек знал, что должен что-нибудь предпринять, пока у него еще остаются силы. Он должен сломать ритм движения рыцаря. Мускулы его правой руки, державшей меч, уже, казалось, пылали огнем изнутри от непрерывного напряжения. Но его левая рука была немногим слабее правой. Почему бы не пустить ее в ход? Стоило попытаться. Пришпорив лошадь, марик приблизился вплотную к противнику, Он чуть выждал, отразил очередной удар своим мечом, а затем сразу же, не сжимая кулака, сильно ударил сэра Ги левой рукой по шлему. Шлем качнулся назад, и Марик с удовлетворением услышал, как рыцарь громко ударился лицом о шлем. Марик мгновенно повернул меч и ударил Ги по голове рукоятью. Раздался громкий лязг, и рыцарь неестественно дернулся в седле. На мгновение он весь как-то обмяк. марик ударил снова еще сильнее. Он знал, что нанес противнику травму, но недостаточно тяжелую. Слишком поздно он заметил, как меч Ги со зловещим шипением описал широкую дугу, закончившуюся на его спине. марик почувствовал, как ужасное острие, словно кнут, опустилось на его плечи. Выдержала ли кольчуга? Получил ли он рану? Руки у него пока что двигались. Он с силой ударил своим клинком по затылку шлема Ги. Раздался звон, словно он бил по большому гонгу. «Это должен быть нокдаун», — подумал Марек. Марек замахнулся снова, повернув лошадь, и нанес мощный удар, целясь в шею. Ги смог парировать, но удар Марика был такой силы, что он потерял равновесие. Резко покачнувшись, Ги съехал на бок в седле, схватился было за луку, но не смог удержаться и рухнул на наземь. Марек отвернулся от него и начал слезать с лошади, но тут толпа взревела снова. Оглянувшись, он увидел, что Ги легко вскочил на ноги. Вся его неспособность продолжать бой оказалась обманом. Марик стоял на одной ноге, вторая все еще была в стримине, а рыцарь уже наносил ему удар. Марик неловко парировал, каким-то непонятным самому себе образом освободил ногу и отпрянул назад. Сэр Ги был опять сильным и уверенным в себе». Марек понял, что положение стало для него еще хуже, чем прежде. Он предпринял яростную атаку. Ноги без труда отразил ее. Он крепко стоял на ногах, легко и быстро передвигался. Марек задыхался в шлеме, хрипел, и был уверен, что соперник слышит эти звуки и знает, что они означают. Марек начинал изнемогать. А сэру Ги нужно было всего лишь отступать, непрерывно угрожая контратакой, пока Марик не выбьется из сил. Разве что Крис все так же неподвижно лежал на спине. Марик продолжал наступать на сэра Ги, с каждым ударом сдвигаясь на шаг вправо. Тот продолжал отступать. Но теперь Марек направлял его движение к Крису, Под ляск мечей крис медленно приходил в себя к нему возвращалась способность мыслить и он пытался сориентироваться он лежал на спине глядя в синее небо но он был жив что случилось он покрутил головой внутри темного шлема в шлеме была одна лишь узкая прорезь для глаз Он был горячий и вызывал клаустрофобию. Его замутило. Внезапно накатил приступ тошноты. Он не хотел вырвать в шлем. В нем было слишком тесно. Он захлебнулся бы собственной рвотой. Его необходимо было снять. Все так же лежа он поднял обе руки и вцепился в шлем. Принялся его стаскивать, но проклятая кастрюля не поддавалась. «Почему? Ее что, привязали? А может быть, дело в том, что я лежу? Его сейчас вырвет в этом чертовом шлеме. Иисусе!» Перепуганно он перекатился на живот. Марек отчаянно размахивал мечом. Он видел, что Крис за спиной сэра зашевелился. Марек хотел было крикнуть ему, чтобы он оставался на месте. Но ему уже не хватило дыхания, чтобы говорить. марик атаковал еще и еще. Теперь Крис принялся дергать шлем, пытаясь освободиться. Аги находился все еще в добрых десяти шагах от него. Он отступал легко, словно танцуя, и, похоже, развлекался без труда, парируя удары Марика. марик знал, что сила у него почти уже на пределе. Его удары становились все слабее и слабее, а Ги, в свою очередь, был все так же силен, все так же ловок. Он лишь отступал, парировал и выжидал свой шанс. Пять ярдов. Крис повернулся на живот и теперь пытался встать. Ему удалось подняться на четвереньки. Затем его голова свесилась, послышался громкий звук рвоты. Ги услышал это и чуть-чуть повернул голову, чтобы взглянуть. Марик рванулся вперед, боднул рыцаря головой в нагрудную пластинку. Тот отлетел назад, споткнулся к риса и упал на спину. Малиган быстро перекатился по земле, но Марик уже придавил коленом его правую руку с мечом и тут же другим коленом встал и на левое плечо. И, не промедлив ни секунды, Марик высоко поднял меч, готовый в любой момент воткнуть его в тело противника. Толпа притихла. Гей лежал неподвижно. Марик медленно опустил меч, обрезал шнурки, крепившие шлем рыцаря, и оттолкнул его своим клинком. Появилась голова ги. Марек увидел, что из его левого уха течет струйка крови. Гиев перился взглядом ему в лицо и плюнул. Марек снова поднял меч. Он был исполнен гнева. Тело изъедено жгучим потом. Мускулы горели от перенапряжения. Глаза застилала алая пелена ярости и изнеможения. Он напряг руки, чтобы последним движением опустить меч и отсечь голову от тела. Ги понял это. Пощады! Он крикнул это изо всех сил, так что услышали все присутствовавшие на турнире. «Я прошу пощады!» — кричал он. «Во имя святой Троицы и дева Марии! Пощады! Пощады!» Толпа хранила молчание. Все ждали. Марек не мог решить, как ему поступить. Внутренний голос подсказывал ему, «Прикончи этого ублюдка! В противном случае тебе придется горько пожалеть!» Он знал, что должен принять решение быстро. Чем дольше он будет стоять тут над сэром Ги в колебаниях, тем больше вероятности, что ему не хватит духу нанести последний удар. Он посмотрел на людей приникших к барьеру. Никто не шевелился, все только смотрели. Посмотрел на трибуну, на которой сидел лорд Оливер, окруженный дамами. Все до одного хранили неподвижность. Лорд Оливер, казался застыл. Марек оглянулся назад на кучку пажей, стоявших перед барьером. Они тоже замерли. И вдруг один из них, каким-то почти подсознательным движением, поднес руку к груди и проделал круговое движение кулаком. «Режь!» «Он дает мне добрый совет», — подумал марок Но он все еще колебался. На всем турнирном поле царила абсолютная тишина, которую нарушали лишь натужные рыгания и стоны Криса. В конце концов, именно эти рыгания и решили исход дела. Марок отступил от Сарги и протянул руку, чтобы помочь ему подняться. Сарги взял руку и, встав на ноги перед Мароком, сказал ему, — Ты, выродок, я еще увижу тебя в аду. С этими словами он резко повернулся и пошел прочь. 31 час 15 минут 58 секунд.